Глава десятая. Дина, сказал Мартин. Дина, Дина, Дина Дина, Дина, Дина, Дина. Миленький Мартин, сказала Дина, пожалуйста, съешьте хоть один кекс. Я не могу больше жрать. «Не могу!» — сказал Мартин. «Я слишком волнуюсь. У меня глаза на мокром месте. Сейчас я высморкаюсь в занавеску, и мне полегчает. Дина!» «Я люблю вас!» «Миленький Мартин!» — сказала Дина. «Я вас ужасно люблю. Простите, пожалуйста, что я на вас кричала. Я без вас погибла бы, то есть буквально. Мне очень стыдно». «Дина, слушайте!» – сказал Мартин. «Всё это не важно! Важно совершенно не это!» «Что?» – спросила Дина. «Только не перебивайте меня!» – сказал Мартин. «Слушайте! Я же всё понимаю! Я вас люблю, а вы меня ужасно любите!» Это не одно и то же, но тут ничего не поделаешь. Вы вырастите и не станете моей женой. Тут тоже ничего не поделаешь. Но я уже, как бы это сказать, понимаете, Дина, у вас будет своя жизнь. И хорошо, и слава Богу, она будет прекрасная, потому что вы прекрасны. Но я себя готовил к тому, что в этой вашей жизни у меня будет все-таки какое-то место. Какое-то, ну, полезное вам место. Будет этот Томас, и я буду давать вам советы, а вы, слава богу, будете на них плевать. А потом будет еще кто-нибудь, и вы будете меня слушаться, и тоже ничего не получится. Потом какой-нибудь негодяй разобьет вам сердце, и вы будете рыдать у меня на плече. А потом вы разобьете кому-нибудь сердце, и я буду глушить ваше угрызения совести. Потом я буду соглашаться, что ваш начальник скотина, катать ваших детей по двору, ходить с вашим мужем на рыбалку. И знаете, Дина, я решил, что для меня это будет хорошая жизнь. Понимаете вы это или нет, но это правда. Вот к чему я себя готовил». И, кажется, хорошо приготовил. Так мне кажется. Но теперь, Дина, все оказалось иначе. Теперь выходит, что будет какой-то момент, когда я буду, а вас не будет. — Дина, — сказал Мартин, — как же я тогда буду жить? Дина увидела как из окна больницы доктор Циммербург строго грозит Мартину пальцем. Но Мартин тайком утирал глаза большим белым полотенцем с зелеными звездами и ничего вокруг не замечал. «Миленький Мартин», — сказала Дина и погладила Мартина по краешку огромного теплого уха. «Пожалуйста, не бойтесь. Через месяц мне только-только исполнится восемь лет. У нас еще куча времени.